Седьмое. Поражение Германии в скоротечной, но весьма ожесточенной битве за Англию с очевидной ясностью показывает немецкому руководству, что Люфтваффе не способна выполнять стратегические задачи по природе своей, будучи тактическим родом оружия. Строить флот четырех моторных тяжелых бомбардировщиков Англии не по карману. Да и поздно. На момент начала битвы за Англию немецкие ВВС способны участвовать в ней. Насчитывали по разным данным от 660 до 720 истребителей БФ-109 из 1300-1350, находящихся в строю, из 168-170 тяжелых истребителей БФ-110, из 180. Ударных самолетов немцы могли привлечь 248 пикировщиков Ю-87, как оказалось абсолютно бесполезных в такой войне. 769 двухмоторных бомбардировщиков из 1350 u 88 Хе-111 и ДО-17, имевшихся на вооружении, а также всего 48 тяжелых четырехмоторных FV-200 «Кондор», выполняющих главным образом разведывательные и противокорабельные задачи. У англичан в строю на июль 1940 года имелось лишь около 600 истребителей, способных подняться в воздух, и приблизительно полторы тысячи бомбардировщиков, всяких разных. Вроде бы превосходство немцев в истребительной авиации, пусть и небольшое, очевидно. На самом деле, никакого превосходства немцев в воздухе нет. Англичане строят самолеты и готовят летчиков быстрее, чем нацисты. В 1940 году Они произвели около 10 тысяч воздушных судов и обучили летным навыкам более 5 тысяч кадетов, против 8 тысяч самолетов и 3,5 тысяч пилотов, построенных и подготовленных в Германии. У англичан неисчерпаемый авиационный арсенал на американском континенте, и кроме того, в КВВС сражаются американские летчики-добровольцы. Не бог весть, конечно, какое подкрепление, но американцы все же значительно лучше подготовлены тактически и пилотажно, чем итальянские ассы, присланные на помощь Германии и Муссолини. Плюс к этому. У англичан радиолокационная система наведения истребителей, которой нет у Германии. В целом, битва за Англию ведется равными противниками, один из которых Англия постепенно увеличивает свое превосходство над врагом. Естественным завершением такой битвы явилась постепенная утрата наступательного духа одной страны, Люфтваффе, И такое же постепенное, но неудержимое наращивание превосходства в воздухе другой страны, КВВС. Англичане одержали в небе Южной Англии локальную, но крайне важную для них психологически победу. Немцы были, наконец, остановлены. С октября 1940 года Германия уже не может одержать победу над Великобританией и ее союзниками, ни при каких условиях. Победой для нее может стать лишь окончание войны в ничью. Англия остается при своих интересах, Германия при своих, уступив, безусловно, что-то из своих последних приобретений. Но и этот вариант возможен лишь в том случае, если немецкое руководство найдет такие возможности для продолжения войны, которые убедят Лондон, да и Вашингтон, что вторжение на континент будет избыточно дорого для их вооруженных сил, экономики и общественного мнения. Просто ввиду возможных колоссальных потерь и отсутствия ясной перспективы победы. Осень сорокового года для Германии и лично Адольфа Гитлера – время мучительного выбора пути. Главный враг – Англия выстояла и начинает накопление сил. Ближайший союзник – Муссолини, терпит поражение в Африке и в ближайшем будущем с треском проиграет свою маленькую победоносную войну с Грецией. Долг союзника и идейного единомышленника толкает Гитлера на Балканы. Но война в этом европейском захолустье – это не более чем бесполезная растрата и так небольших сил. Потенциально возможное участие в итальянской же войне в Ливии с последующим вторжением в Египет. Может быть. Но Египет далеко не самый ключевой пункт Британской империи. И даже появление немецких танков на берегах Суэцкого канала не решает главной проблемы. Все эти варианты паллиативны Они не приводят к конечной победе.